Глава 3. Офицер стоял перед картиной, на которой парили розовые ангелы и курил. Это была его вторая папироса. Первую он вместе с раздавленной спичечной коробкой бросил в череп Питекантропа, видимо, приняв его за пепельницу. У него было удлиненное острое лицо с тяжелым подбородком, небольшие серые, как будто бы мутные, но на самом деле очень зоркие глаза, которые подолгу задерживались на одном предмете, гладкий лоб, короткие темные волосы. Говоря, он часто поднимал руку и проводил рукой по голове, как будто приглаживая прическу. Увидев отца, он быстро шагнул к нему навстречу, и на лице его, вернее, на одних тонких лиловых губах, появилась ласковая и в то же время сдержанная улыбка. Он щелкнул сапогами, тонко и остро звякнули шпоры, И, глядя в лицо отца, пристально и дружелюбно спросил по-французски, «Имеет ли он высокую честь видеть профессора Мезунья?» Он именно так и выразился, высокую честь. «Вообще же я сразу заметил, что говорит он плохо, запас слов у него ограничен, и прежде чем сказать фразу, он предварительно должен составить ее в уме». Отец кивнул головой, он волновался и не хотел, чтобы слышали его голос. «В таком случае разрешить пожать вам руку». Быстро сказал офицер и протянул отцу прямую и жесткую ладонь. Отец порывисто пожал ее и глубоко вздохнул. Я взглянул на мать. Лицо у нее было утомленное и туманное. Она поймала мой взгляд и медленно закрыла и снова открыла глаза, показывая этим, что все обстоит благополучно. Потом она тоже вздохнула и улыбнулась. Так улыбаются, так вздыхают, так смотрят, точнувшиеся после угарного обморока. Я являюсь вашим давнишним почитателем, профессор, сказал офицер, не спуская с отца тяжелых оловянных глаз. Я тоже учился в археологическом институте, но война. Он остановился, вспомнил что-то и добавил. Кто-то из поэтов выразился так, когда говорят пушки, то музы бегут с парнаса. Не правда ли? «Но главная цель моего посещения...» «А мы можем говорить по-немецки», — сказал профессор. «Я окончил Гейдельбергский университет». «Да?» — радостно, но спокойно изумился офицер. «Прекрасно. С питомцем старейшего европейского университета на другом языке. Не подобает говорить». «Так вот, моя миссия...» — у него догорела папироса, и он остановился, разыскивая глазами череп синантропа, но мать быстро подставила ему пепельницу — Моя миссия заключается в том, чтобы передать вам привет от вашего родственника. Тут он вынул из кармана перламутровый портсигар и положил его на ладонь. Привет и письмо, которое он просил передать вам лично. Это и к вам относится, сударыня, обернулся он с легким полупоклоном к матери. Затем он щелкнул портсигаром и достал узкий синеватый конверт. «Пожалуйста», — сказал он. Отец полез в карман за очками. Их там не оказалось, и он в отчаянии взглянул на мать. «Они в столовой. Сейчас я принесу», — сказала она и вышла. Отец надорвал конверт, и оттуда выпал лиловый листок. «Сударь», — сказал отец, глядя на офицера, «если бы вы только знали, как я все эти годы ждал этого письма. Мой несчастный брат, который с 1932 года пропал без вести... «А вот вы прочтите письмо», — посоветовал офицер и улыбнулся снова спокойно, вежливо и жестоко. В кабинете было совсем темно. Ганка неслышно подошел к окну и опустил тяжелые синие шторы. Потом он наклонился над столом и зажег лампу. Тогда на письменном столе неясно замерцала тяжелая бронза дорогого письменного прибора в египетском стиле, А райские птицы на шторах вспыхнули и заиграли матовым перламутровым свечением. Офицер шагнул к столу, взял пресс-папье и подбросил его на ладони. Потом поднял и опустил крышки на чернильницах в форме лотоса. «Дорогая вещь», — сказал он с уважением, — «редкая дорогая вещь». Дотронулся до штор и уже ничего не сказал, а только покачал головой. «Мать...» Возвратилась с очками. Отец надел их и быстро перевернул листок, разыскивая подпись. «Господи, Боже мой!» — сказал он вдруг изумленно. «Да ведь это Берта! Ты знаешь, кто это пишет?» Он хотел что-то сказать еще, но взглянул на офицера и прищелкнул языком потом прочитал письмо до конца и молча протянул его матери. «Дорогая вещь!» — повторил офицер, глядя на чернильницу. «Редкая дорогая вещь!» «У меня с детства наклонность к бронзе. Если бы вы...» — он как кошку погладил бронзового сфинкса. «Если бы...» — повторил он. Потом вдруг спохватился и даже нахмурился. «Я сегодня буду говорить по прямому проводу с Берлином». «Так вот, если вам нужно передать что-нибудь спешное...» Отец растерянно поглядел на мать. Она кончила читать письмо и спокойно положила его на стол. «Нет, чего же передавать? Как будто нечего, а, Барта? Мы ему ответим письмом. Ну, а вы, сударыня...» Офицер повернулся к матери. «Не захотите ли вы передать чего-нибудь...» Вашему брату скажите Фридриху, что мы его ждем, ответила мать, и чем скорее он приедет, тем лучше. Отец быстро взглянул на нее. Чем скорее, тем лучше, упорно повторила она, не спускаясь от отца глаз. Это я вас прошу передать от нас обоих. Хорошо, сказал офицер, и рот его слегка дрогнул. Передам от вас обоих и потом вот еще что судить, мать секунду подумала вам понравился наш чернильный прибор а у нас в семье такой обычай, если гостю дорогому гостю потому что вы приносите нам весть о моем пропавшем брате подчеркнула она Кто-нибудь понравится? Ну, что, что? радостно забеспокоился офицер, и потом же, ну, вы меня совсем не знаете, ну, с какой же стати. А вот я вижу, вас интересуют библейские сюжеты. Он обрадованно кивнул головой на розовых ангелов с гусиными крыльями. Я вывез из Галиции недужную коллекцию старых византийских икон. Ну, так я сегодня же вечером пришлю их вам. А что, сударь, вдруг спросил Ганка. «Вот эту коллекцию икон, что вы вывезли из Галиции, вам тоже подарили?» Он стоял около двери, и лица его не было видно. Офицер вздрогнул и остановился. «Что такое?» — спросил он с недоумением и даже с легкой отторопью. «Иконы, иконы, византийские иконы, — настойчиво повторил Ганка, — их вам тоже подарили в Галиции. Вы зашли в церковь, похвалили их». И священник сказал, «Дорогой господин офицер, не знаю, к сожалению, как вас следует именовать. Возьмите, будьте добры, на память эти иконы, раз они уж вам так нравятся. Почему-то мне кажется, что они теперь все равно не удержатся, так что ли?» Офицер уже понял и смотрел на Ганку неподвижно и прямо тяжелыми белесоватыми глазами. «Вы большой шутник!» — выговорил он, отчеканивая каждое слово. — Извините, я тоже не имею чести знать вашего имени. — Да, эти иконы мне тоже подарили. Довольно с вас этого, не так ли? Тогда Ганка вышел вперед, маленький и худой, в узком сюртуке, тесно обтягивавшем все его тщедушные птичьи тельце. Он выглядел, по правде сказать, очень жалким и даже смешным, рядом с тонкой, точно вылитой из металла, крепкой фигурой офицера. Притом он еще весь дрожал. Не от страха, конечно, а от возбуждения ярости, усилия сдерживаться. Но я знал, сдержаться он уже не мог. Раз он начал, должен был говорить до конца. Он был страшно нервный, этот Ганкой, нервный, вспыльчивый, злой. И когда ненавидел кого-нибудь, то ненавидел уже Рьяна всеми силами души, всеми помыслами и желаниями, и молчать тогда ему становилось не под силу. Его ненависть всегда была силой активной, действенной, не знающей преграды. Под влиянием ее он дрожал, избивал со всем телом, корчился, как от стыда, и сам не знал, что и как он сделает в следующую минуту. «У вас очень много друзей», — пробормотал он дрожа. Офицер подошел к нему вплотную. Так с минуты они молча стояли друг перед другом. Лицо офицера, тяжелые серые глаза, тонкие фиолетовые губы, Все это было неподвижно и сжато. Ганка дрожал, менялся в лице, но глаз не опускал и на офицера смотрел дико и прямо. Да, что-то решил, наконец, офицер и спокойно повернулся к отцу. Как звать этого господина? Боже мой, господа, господа, засуетился отец, как будто выведенный из тяжелого транса. Разве так можно... Это, это мой помощник, доктор исторических наук, Владислав Ганка. У него бывает... Я вижу, что у него бывает... Жестко улыбнулся офицер. Так вот, господин Ганка, меня зовут Отто Гарднер, полковник государственной тайной полиции. Теперь вы знаете, с кем имеете дело. Я думаю, что сейчас нет смысла продолжать этот разговор. Но обещаю вам, что мы встретимся, и тогда поговорим обо всем как следует. О дружбе, о вражде и о прочих интересных вещах. И он совсем уж двинулся к двери, но вдруг остановился опять. «У меня много друзей», — сказал он, уже не сдерживая угрозы. «Но имейте в виду, что и врагами я никогда не пренебрегаю». «Это то, что вам в них очень везет, сударь», — быстро ответил Ганка. «Немецкому офицеру во всем везет», — жестко улыбнулся Гарднер. «И во врагах, конечно, прежде всего, но мы их не боимся. Мы делаем с ними вот...» И он разжал, и снова сжал кулак. «Раз, два, три, и нет, мокро!» «Я видел это», — сказал Ганка, и голос его вдруг пересох и прервался. «Там, на перилах Королевского моста». «Ах, вот как! Вы, значит, уже и там были?» Многозначительно воскликнул офицер и вдруг повернулся к матери. «До свидания, фрау Курцер. Спасибо за дорогой подарок. Но я боюсь, что этот странный господин с чешской фамилией укусит меня за палец». «Слушайте, господин Гарнер, сказала мать сердечно просто. «У доктора Ганки тяжелые нервные припадки, во время которых... Он не сознает, что и как он делает. Иначе он бы понял, в какое положение он нас ставит. И эти нервные припадки случаются у него тогда, когда он увидит мундир немецкого офицера? Уже без улыбки спросил Гарднер. Не беспокойтесь, я вполне понимаю состояние доктора. До свидания, господа. Мы с вами еще увидимся. Он вышел из комнаты, высокий, прямой, стройный. И отец даже не догадался его проводить. Тогда мать опустилась на диван и сжала руками виски. «Что вы наделали, Ганка?» Сказала она глухо. «Что вы только наделали?» «И к чему, ну к чему все это?» «Ах, собака!» Вдруг закричал Ганка и кулаком погрозил портером немецкий шакал. Ты сюда пришел грабить, срывать с окон занавески. «Погоди, погоди! Скоро вас, скоро вас всех!» Он замолчал, весь дрожа и избиваясь. Мать встала и тихо погладила его по голове. Он стоял, закрыв глаза и запрокинув голову, как человек, стремящийся поймать ртом дождевую каплю. «Бедный!» — сказала мать. Тогда Ганка очнулся, глубоко вздохнул, Свел и развел руки, посмотрел на мать, на отца, и вдруг слабо улыбнулся. «Бедный», — повторила мать с тихой лаской, — «идемте, я вас хоть чаем напою». Была теперь в столовой, с ума сошла от страха. «А ты», — она взяла меня за плечи, — «спать, спать». Наутро я узнал две новости. Первое, к нам приезжает брат матери, дядя Фридрих, которого я никогда не видел, — И вторая с ней связана. Так как у дяди слабое здоровье, через неделю мы переезжаем на дачу. А дня через три случилось и самое главное —